Глава 11 День шестой. Ася. В понедельник утром проснулась раньше всех. Позавтракала и стала собираться. Из своего небольшого, но добротного гардероба выбрала платье с запахом, в котором замечательно подчеркивались бедра. Особенно мне нравился V-образный вырез. Все в рамках приличного, но очень элегантно и эффектно смотрелось. Такая вот роковая женщина получилась. Хорошо хоть цвет платья был нежно-сиреневым. А то бы ярким оттенком привлекла к себе слишком много внимания. К образу выбрала аккуратные туфельки, небольшую сумочку, подобрала дорогие украшения, которые переливались на солнце. Волосы решила распустить, а на лицо нанесла легкий макияж. Посмотрела на себя в зеркало и захихикала. «Божий одуванчик! Ага, пока не покажет свои остренькие зубки!» Я не только оделась сама и помогла собраться девочкам. Они были удивлены тем, что мне тоже куда-то надо ехать. Особенно удивился Даниил, когда я залезла в машину с няней и Димой. Но я только отмахнулась от лишних вопросов. Мне с ними по пути. Пусть сам ломает голову, куда и зачем мне надо. До частного детского сада добралась в гробовой тишине. Няня первой вышла из машины и забрала ребенка. Я, как настоящий партизан и разведчик, стала донимать вопросами водителя. Мужчина чуть за сорок отвечал с удовольствием. Прямо находкой для шпиона в моем лице. Оказалось, няня отводила ребенка, но в машину никогда не возвращалась. Только в 4 часа дня водитель вновь подъезжал к зданию и забирал их. Женщина никогда с ним не разговаривала. Добирались всегда в тишине. Антонина Никитична даже не позволяла включить музыку. Дима все время сидел смирно, смотрел исключительно в окно или на свои ладони. Иногда после садика плакал. Водитель часто замечал его красные глаза. Даже сейчас вздохнул и перевел взгляд на красивое и яркое здание перед нами. Я последовала его примеру. Посмотреть было интересно. Но не на сад, а на детишек, родителей и воспитателей. Сегодня всех детей собирали на улице на крыльце. Димка стоял чуть в стороне. Никто к нему не подходил. У меня даже в груди защемило. Маленький, всеми брошенный. Пока приводили остальных ребятишек, няня с кем-то охотно беседовала, показывая на мальчика рукой. Собеседница была чуть старше меня, громко смеялась и гладила свою девочку по коротким волосам. И тут я заметила, как жались маленькие Димины кулачки. Няня лишь на него чуть обернулась и задрала свой нос. Потом попрощалась с женщиной и ушла. А мамашка подошла к мальчику и что-то стала ему говорить. По лицу ребенка было понятно, что ничего хорошего. «Все с Богом!» «Анатолий», — обратилась к водителю, — «не уезжайте пока что». Вышла из машины и быстрым шагом направилась к крыльцу. И что могу сказать? Вовремя я ускорилась. Женщина ткнула Димку пальцем в лоб. «Запомни, змеёныш, ты здесь никто, и звать тебя никак». «И как же тогда звать?» Я подошла к женщине, перехватила её руку, прекрасно понимая, что сейчас ей больно. Но подумаешь, кисть выгнула в другую сторону. И чего сразу шипеть-то? Можно и потерпеть. «Так что вы там говорили ребёнку?» Ещё раз обратилась. «Ой!» Рядом появилась воспитательница. «Все уже ушли, а ты тут стоишь. Поторапливайся, сколько можно?» «Сколько нужно?» Перебила я гневно машущую руками воспитательницу. «А вы кто? И по какому праву удерживаете мальчика? Мы будем жаловаться». «Я мать. И жаловаться здесь буду исключительно я. А сейчас пройдем в кабинет директора. Мне уж больно интересно, почему мой ребенок змееныш». «Отпусти меня, ненормальная. Руку сломаешь». «Обязательно сломаю». Возможно, даже и вторую. «Дима к Анатолию в машину беги, я сейчас подойду». Мальчик подергал меня за подол платья. Дождался, когда наклонюсь к нему. Быстро поцеловал в щеку и побежал к машине. «У Даниила нет жены». Женщина вырвала руку, стала потирать кисть. «Теперь есть. Главное не сорваться и не вцепиться ей в лицо». «Спокойно, Настя». «Спокойно». Здесь попахивает ревностью и отвергнутой любовью. «Он никогда бы не выбрал такую». Выбрал, а вот вас забраковал. Что, пробег большой и не скручивается уже? По ПТС сколько владельцев было? Два или три? Да и страховка, смотрю уже не помогает. Тонкий намек на слой макияжа на лице. Да ты? Ох, на меня еще никто не бросался. с Свизгом, списком, размахивая сумочкой. Как же вовремя я отступила за спину воспитательницы. Первый точный удар попал прямо в лицо. Не мне. Женщина заверещала, как сирена вспоминая всех родственников ненормальной мамаши до пятого колена. Я же, не теряя времени даром, поспешила искать кабинет директора. Охранник показал мне дорогу, даже говорить ничего не стал. Ткнул пальцем в нужное направление и снова к окну подбежал. Нет, чтобы разнять женщин. Он смотрит и наблюдает. Покачала головой и двинулась по коридору к кабинету, где сидит заведующая детским садом. Постучавшись, зашла в просторный кабинет с современным и модным ремонтом. У меня в квартире и то скромнее. Здесь, похоже, платят неплохие деньги. Очень неплохие. Что ж это за сад такой? Выдающийся. Пока хозяйка разговаривала по телефону, сама нашла в интернете сайт этого сада. Ох, да тут все условия. И бассейн, и тренажерный зал. За каждой группой закреплены четыре специалиста. Два воспитателя, психолог и логопед. Особенно меня сейчас волнует последний из списка специалист. Телефонный звонок отвлек от изучения сайта. «Да? Настя, что у вас происходит?» «Хм, а что у нас происходит?» «Мне позвонил Анатолий». «А, понятно. У нас какая фамилия?» «Только сейчас до меня дошло, что фамилию мужа так и не знаю». «Что? Фамилия какая у нас?» Директор как-то косо на меня посмотрела, но продолжила делать вид, что ее звонок намного важнее. «Смирновы». «Спасибо». Отключила звонок и показала всем видом, что больше притворяться Светлане Анатольевне, Табличка с этим именем висела на двери. Не нужно. Она уже давно ни с кем не общалась, а просто держала трубку у уха. «День добрый», – поздоровалась она. «Я могу вам помочь?» «Можете. Еще как можете». И улыбнулась. Обычно такая улыбка действовала в клубе на всех убийственно. Даже охранники понимали, что ничего хорошего она не сулит. На Светлану Анатольевну Моэскал тоже произвел впечатление. Первым делом потребовала результаты работы логопеда с моим сыном. В садик вводим в каждой группе есть замечательные специалисты. А где результат? Я спрашиваю, где результат? Мне поспешно предоставили график индивидуальных занятий с Димой. Вы издеваетесь? Одно занятие в месяц с неговорящим ребенком вы считаете достаточно? А чем он отличается от Марии Игнатьевой? С ней вон через день проводят занятия. Светлана Анатольевна заверила меня, что так и положено. Ведь мальчик пережил такую утрату. Как ему тяжело было без мамы все эти годы. И как же хорошо, что появилась я, такая ответственная и добрая. На последних словах она даже подавилась. Хорошо, значит, с ним должен был заниматься психолог. Утрата действительно болезненная, удар сильный. Давайте посмотрим результаты там. Результатов не было, так же, как и занятий. Я откинулась на спинку стула и стала ждать объяснений, которых не оказалось. Не так-то просто придумать ответ, когда тебе смотрят в глаза. Отлично, просто замечательно. И это мы еще не перешли к тому, что мальчика прилюдно унижают, и ни один взрослый за него даже не заступается. И при этом я не начала разговор про вашего замечательного воспитателя, который забыл моего сына сегодня утром на улице. Постучала пальцами по столу. Как будем решать вопрос? Мне предложили деньги. Деньги. Мне. Решили откупиться от ненормальной родительницы и замять этот неприятный разговор. Зря я была лучшего мнения об этой женщине. Набрала номер одного из моих должников. А что, клуб у меня большой, знакомых много. А как провести корпоратив отличный? Да чтоб потратиться меньше. Пообещать хозяйке услугу. Степан Сергеевич, день добрый. Да, я. Тоже рада слышать. А еще бы хотелось увидеть. Диктую адрес. Пока женщина хватала ртом воздух, я позвонила Даниилу и попросила его послать мне номер Анатолия. Настя. Номер. Номер мне прислали быстро. Но, кажется, отец семейства начинает сильно нервничать. Вот не мои проблемы». Позвонив Анатолию, попросила выйти с Димой на площадку. «На качелях покататься, побегать, попрыгать, потому что я задерживаюсь на некоторое время». Мужчина меня понял без лишних слов. С радостью согласился выполнить работу няни. Через 15 минут в кабинет вошел Степан Сергеевич с проверкой. «Ох, умный мужик, собрал всех, кого только можно». А по лицу Светланы Анатольевны поняла, что к этому она явно была не готова. И скрывать ей есть что. Осторожно выскользнула в коридор и направилась к машине. Димка увидела катающимся с Анатолием на качелях. Мальчик, как только заметил меня, поспешно остановился, подбежал, крепко обнял и опять поцеловал. «Раз у нас такое хорошее настроение, надо закрепить результат. Едем отдыхать в торговый центр». Пока были в пути, написала Даниилу, что у нас все хорошо. Все живы и здоровы. А об остальном расскажу потом, при встрече. В хорошем расположении духа поехали в торговый центр. Анатолий остался с нами в виде няньки, чем мне очень сильно помог. Отправила мужчин на детскую площадку, а сама побежала по отделам искать подарок. Что подарить? Часы? Слишком шикарно для незнакомого человека. Портмоне? Тоже не вариант. Продавщица предложила подарить кожаный ремень и упаковать его в коробку. Почему бы и нет? На мой взгляд, идеальное решение. Подарок получился красивым. Черная коробка с серебристым бантом выглядела изящно. Я подхватила презент. Еще раз поблагодарила девушку за помощь и побежала искать Анатолия с мальчиком. Мужчины нашлись в кафе. Как быстро они. Успели и поиграть, и заказ сделать. Присоединилась к ним с большим удовольствием. И через час мы уже были дома. Няня специально не звонила. И не буду. Возможно, с ней уже воспитатели в саду связались. Такой вариант тоже может быть, но сама ни за что. Да, женщина в возрасте, и так с ней себя вести не стоит, но ничего с собой поделать не могу. Даниил. Домой вернулся рано, потому что на работе весь извелся. Как только завершил самые важные дела, отменил все встречи и перенес мини-совещание. Я не понимал, что происходит. Настя не отвечала на мои вопросы, оставляя разговор до дома. И вот я примчался, взвинченный и недовольный. А Настя с Димой на улице отдыхают. Девушка сидела с книгой и читала сказки. А сын устроился рядом с ней. Что случилось? Еще раз задал свой вопрос. Только теперь она не сможет уйти от ответа. Я все эти несколько часов на работе сидел, как на иголках. А ведь все началось совсем неожиданно. Звонок Анатолия меня сильно удивил. Ведь мужчина раньше никогда не звонил. Но еще больше напрягли слова. Ваша жена в детском саду. Кажется, сейчас кому-то ломает руку. Вот как мне было реагировать на эти слова, что она вообще там делала? Позвонить супруге смог не сразу, а когда звонился, то ответа не услышал. Сел недалеко от сына и девушки, сложил руки на груди, но прерывать интересный рассказ не стал. Уж больно Дима внимательно слушал, даже рот открыл. Пока наблюдал за сыном и его мамой, зазвонил телефон. Да, здравствуйте, Светлана Анатольевна. Голос директора был взволнован. Она приносила свои извинения за то, что не досмотрела за сыном. Обещала, что завтрашнего дня обязательно с Димой начнут заниматься все специалисты. Нахмурился, вникая в смысл разговора. А до этого что? Не занимались? Директор еще что-то говорила про утренник. Про роль Димы, про то, что с радостью будет видеть всю нашу дружную семью на этом празднике. Можно поговорить с вашей... женой. Голос дрогнул. Протянул трубку Насте которая до этого внимательно за мной следила, наклонив голову на бок. «Слушаю». Девушка довольно усмехнулась и потрепала по голове Димку. «Ваши извинения принимаются. Всего доброго». Настя посмотрела на меня так, словно я сделал что-то противозаконное. Она поднялась, закрыла книжку и присела перед сыном на корточке. «Дождись меня в игровой. Мы с тобой для машин гараж будем делать». Ребенок понятливо кивнул и поспешил к дому. Если бы я только знал, что будет, то ушел бы за ним. Меня отчитывали как школьника, как нашкодившего мальчика. Настя читала лекцию о том, какой я непутевый отец, что закрылся в себе, что совсем забыл о детях, которым очень нужен. Она прекрасно поняла, что все перевернулось вверх дном из-за ухода жены. Я чувствовал себя преданным, но согласен закрылся в себе и просто постарался отключиться от окружающего мира. Часто не ночевал дома. Ходил с друзьями гулять или подолгу находился на работе. Когда я последний раз спрашивал у девочек, как у них дела, знаю ли я, с кем они дружат, что они любят, чем занимаются в свободное время? Ничего не знал. И честно в этом признался. Я живу у тебя пять дней, и то знаю больше. Завершила она речь, поднимаясь на ноги. Подумай над этим. Если тебе правда интересно, что происходит в жизни твоих детей, то ты изменишь к ним отношения. И только тогда я тебе все расскажу.